После того купил я дом и другие сделал приобретение В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступлении. Ибо были люди, которых удовольствие помрачало с блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Четно я говорил». что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении. Тщетно я говорил, что, по крайней мере, надлежало бы сперва продать оставшиеся имении и выручить недоимку сей продажою, а потом предпринимать другие средства, что я звание своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринута, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок. Лишить чинов и требуют теперь, — говорил повествователь, — Хозяина здешнего в суд, Дабы посадить под стражу до окончания дела. Сие последнее повествуя, Рассказывающий повысил свой голос, Жена моя едва сие услышала, Обняв меня, вскричала, Нет, мой друг, и я с тобою, Более выговорить не могла, Члены я все слабели, И она упала бесчувственно в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и, не ведаю, как обед окончился. И шед через несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение, плода, горячности нашей возвещающие. Но сколь не жестоки они были, воображение, что я буду под стражею столь ее тревожило, она только и твердила, «И я пойду с тобою». Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора для пособия призванных были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила через сутки. движение ее души не только с рождением младенца не успокоились, но усилившись гораздо, сделали ей горячку.